«Встань, пожалуйста!» — Артемида поспешила к Елецкой и положила ей ладонь на плечо. Богиня еще не обрела полностью земное тело, поэтому рука ее казалась невесомой. «Меня Саша попросил тебя навестить, хотя я сама должна была прийти после визита Геры». — Прости, разящее в сердце! — еще раз произнесла графиня, поднимаясь с коленей. — Я молилась Гере, вернее, только собиралась, но после обращения к ней, клянуть, собиралась взывать к тебе. Ты сердита на меня? — Конечно же нет. Ты вправе молиться, кому велит твое сердце, и тем богам, кому считаешь нужным. Ведь человек обращается с молитвой не только по велению сердца. Я знаю, что Герри ты собиралась звать лишь потому, что боишься за сына», — принесла Артемида, вполне уловив намерение, с которым Елена Викторовна преклонила колени перед статуей величайшей. С тех пор, как охотницы вернули ее храмы, и число прихожан в них значительно выросло, ей стало намного легче угадывать намерения людей и даже богов. «Спасибо тебе! Ты очень добра! Ты наша богиня!» Последние слова так и вырвались из Елецкой, и был в них восторг и особое благоговение, которое она не переживала никогда. — Ты виделась с Сашей, если он просил меня навестить? — с нетерпением спросила она, чувствуя, что от эмоций, от необычности происходящего, ее захлестывает неудержимое волнение и кружится голова. — Да, недавно, сегодняшним утром, просил передать, что у него все хорошо вполне надежно устроился в Лондоне и вернется сразу, как только закончит свои дела, — отвлеченно произнесла Артемида, думая, как лучше преподнести Елецкой весть о том, что Майкл находится у Геры, и у величайшей явно имеются на него планы. Пока неясные планы, которые могут очень расстроить графиню. Хуже всего то, что Артемида даже не могла обещать, что ворон Милтон когда-то вернется из владения Геры. Играя им, супруга-громоверца вполне способна сделать так, что Майкл начнет забывать о своей земной жизни. А если еще сюда приложить древний артефакт, называемый Астерием как Кархан Насли -вонг, и додумать, как его может использовать эта хитроумная стерва, то может выйти очень нехорошая история. Даже много разных историй, которые Артемиде пришли на ум вместе с Афиной, когда они обсуждали сказанное Астере. — А Майкл, скажи, пожалуйста, ты знаешь что-нибудь о Майкле? — прервала мысль богини Леона Викторовна. — Знаю. И знаю, что вы о нем особо переживаете. Мы с Сашей вместе видели его. Могу наперед сказать, что сейчас с ним все хорошо, он выздоравливает. «В тот момент, когда мы с Сашей оказались возле него, Майкл был ранен одним негодяем, находился без сознания и едва не погиб. Но теперь он в безопасности выздоравливает», — отозвалась Артемида, успокаивающе тронув ее Охотница тут же хотела было сказать о том, что Майкл находится у Геры, и как-то осторожно оговорить эту ситуацию, чтобы сразу не слишком шокировать Елецкую возможными последствиями, но графиня в волнении перебила ее. «Наша покровительница. Я полна благодарности. Ты вместе с Сашей видела Майкла. Как же это чудесно!» Гера говорила, что он у нее и был очень тяжело ранен. Говорила и успокаивала, убеждала, что Майкла в безопасности, и им занимается самосклепий. Я даже тогда не понимала, как к этому отнестись. С одной стороны, была напугана, что с ним такое случилось, с другой — полна радости, что он теперь в безопасности». Артемида, дорогая моя, ты много помогал нашей семье из древних времен нашему роду. Я хочу, чтобы ты не сомневалась в моей преданности тебе, несмотря на то, что я преклоненно молилась Гере». В чувств Елецкая схватила богиню за руку и сразу не поняла, что допустила нечто очень предосудительное, нарушая небесные заповеди. — Ты так часто появляешься возле моего сына, — продолжила она. — Спасибо за такое огромное внимание к нему. Иногда мне, как матери, кажется, что у тебя с ним какие-то особые отношения. Только не сердись на мой вопрос. Правда, что ты настолько выделяешь его среди всех других? Артемида не стала вырывать руку из нервных пальцев графини, даже наоборот. Своей свободной ладонью погладила ладонь Елецкой. В огромном волнении Елена Викторовна была так мила и наивна. Небесная охотница с улыбкой смотрела на мать человека, в теле которого был астерий. В этот полный особых чувств миг ей захотелось сказать слова, которые не стоило говорить никому в этом мире, по крайней мере, пока. Сказать, что она тоже теперь мать, почти мать. Ведь вопросы времени и так важны, тем более оно для богов особо скоротечно. — У меня с Сашей особые отношения. Если точнее, то особо хорошие, — тихо произнесла Артемида. — Мы любим друг друга, и я жду от него ребенка. Елеская замерла, уронив ее руку. Вдруг пошатнулась и упала к ногам богини без чувств.